«Впрочем, попробуй оставить дело натуральному ходу», — сказал он. «Грустно. Может, в Сибирь и не сошлют. Чуды всякие бывают. Хотя ты сам знаешь, какие у нас порядки. Разве это свободная страна, деспотия, брат? Азиатская деспотия?» «Я больше пяти тысяч не дам», — сердито сказал, не глядя на него Шталь. Иванчук сокрушенно вздохнул. — Ничего не выйдет. Этот мошенник говорит, что если б не я был негуциатором, то он и двадцати тысяч не взял бы за такое дельце. — Больше пяти не дам, — решительно повторил Шталь. — Как знаешь, конечно. Только ведь когда у тебя обыск произведут, то могут и все отобрать, — участливо произнес Иванчук. — Но ты обещал, однако, сказать графу Палину. «Я с охотой патрону скажу. Ты, надеюсь, сам понимаешь, что я для тебя все сделаю. Но, Петр Алексеевич, не всемогущ не заткнуть рта этим господам. Еще дело дойдет до государя-императора. Тогда, моншер, пиши завещание». Шталь нервно ходил по комнате. «Как же быть, ежели я и согласился бы дать, скажем, семь тысяч. Ведь при мне денег нет». — Это ничего. Надеюсь, ты мне доверяешь? — с достоинством сказал Иванчук и продолжал, не дожидаясь ответа. — Тогда дай мне ключ, я съезжу к тебе домой и привезу десять тысяч. Семь тысяч. — Ну что ж, я попробую трактовать. — Знаешь что? — сказал он, положив руку на плечо Шталя. Шталь немедленно ее снял со своего плеча. — Дай мне ключ. — продолжал, не смущаясь Иванчук. «Я сначала съезжу к патрону. Ежели ничего нельзя будет сделать, только в этом разе, — внушительно подчеркнул он, — я привезу деньги. А ежели патрон может так тебя освободить, твое счастье и деньги твои будут, разумеется, целы». Получив ключи от квартиры от стола, он уехал, приказав сторожу принести его благородию обед из трактира. При этом он вынул из кошелька рубль и, замахав на шталя левой рукой, вручил сторожу монету. — Когда-нибудь и ты угостишь меня обедом, — маншер, — сказал он. — Ну, пока прощай. Иванчук вернулся через часа полтора в большом возбуждении и объявил, что хоть патрон все сделал, без денег замять дело оказалось невозможно, так как эти разбойники из тайной канцелярии грозили донести государю. Но зато удалось сторговаться на восьми тысячах. Вид у Иванчука был очень взволнованный. Шталю в первую минуту показалось, будто он немного выпил. нет. — Каковы порядки, а? — быстро и негромко говорил Иванчук. — Какая дикая, несчастная страна, а? — Сейчас тебя отпустят, и все шито-крыто, только уж впредь держись своей капусты Я заплатил этим мерзавцам, а остаток твоих денег привез тебе, вот сочти. Он запер на ключ дверь комнаты и передал шталю аккуратно завязанный сверток с золотом. «Нет, я решительно тебя прошу, сочти сейчас!» — быстро говорил он с проникновенной интонацией, точно шталь отказывался это сделать. «Дружба дружбой, а деньги счет любят Убедительно тебя прошу, мой милый. Ты подумай, негодяи каковы! Зато теперь будь спокоен, на тебя муха обух не подымет!» Как не жаль было Шталю потерянных восьми тысяч, но известие о том, что дело улажено, и вид все еще достаточно полновесного свертка с золотом настолько его утешили, что он даже поблагодарил Иванчука. Этого он потом долго не мог себе простить. — Ну что ты, или тебе не стыдно? — говорил Иванчук, как если бы Шталь рассыпался в выражениях признательности. — Не стоит благодарности, брат. — Всякий для друга сделал бы на моем месте то же самое. — Что за народ? Грабители какие, а? — Так сочти же деньги. Я тебе помогу, Моншер. Ты бы их поместил, право, в заклад недвижимости или фонды займов? Счет оказался в порядке. Когда деньги были снова завязаны в сверток, Иванчук велел сторожу позвать стрекулиста, показал какую-то бумагу,